Глава 21. первая «Об чем тут говорить, раз они не хотят? Хочут они, хотят, только стесняются!» «Не может быть!» К счастью, Шурат был хоть и столицей, но достаточно компактный, если можно так выразиться. Поэтому до дворца мы добрались удивительно быстро. Присутствие присланного за нами княжеского посланца — К счастью, лишила Глеба возможности и дальше развивать тему моих перспектив в качестве его невесты. Я была этому ужасно рада, так как и обижать симпатичного княжича не хотелось, но и ответить мне ему было нечего. Нет, он милый и славный, наверняка с ним почти любая девушка была бы счастлива. Но вот не хочу я замуж. Ни за кого! На крыльце нас ждал помощник князя, выглядевший несколько растерянно, из чего я сделала вывод, что произошло что-то из ряда вон выходящее. И что несколько напрягало, это что-то явно имело отношение ко мне. Вот не понимаю, я что, единственная магически одаренная девушка, которая попала в поле их зрения? Да в Оленбурге есть целая академия, в которой красоток магинь, как говорится, на любой вкус и кошелек. Почему такое внимание именно ко мне? Или просто так сложились обстоятельства? «Ведь не окажись я в Маунтин-Кастел, не познакомься с говорящими котиками, не столкнись в лесу с Игнатом, ничего этого, скорее всего, и не было бы? Понять бы теперь, это стечение обстоятельств, оно к лучшему или не очень?» Все эти мысли вылетели у меня из головы, как только я вслед за старшим княжичем вошла в большой светлый кабинет. Это был именно кабинет — так как вдоль стен выстроились массивные книжные шкафы, причем было видно, что их содержимым активно пользуются, а не просто выставили для красоты. Угол помещения занимал такой же солидный письменный стол, на котором в относительном порядке выселись стопки каких-то бумаг, лежали свитки и странные предметы не очень понятного пока назначения. Возле стола были расставлены удобные кресла, три из которых были заняты князем Михаилом, Уже знакома мне Тэром Густовым и немолодым мужчиной, который смотрел на меня с откровенным любопытством. При нашем появлении мужчины поднялись из кресел и вежливо поприветствовали меня, поприятельски кивнув княжечу. Из этого я сделала вывод, что между Загорьем и Дикими Землями мне пока было очень непривычно название Клидо отношения гораздо более тесные, чем мне изначально казалось. «Дорогая Терри Тереза», — радостно просиял князь, — «позвольте представить вам Терра Франца Олбрита, полномочного представителя государства Клидо». Незнакомый мужчина доброжелательно кивнул мне, а я не удержалась и спросила. «Очень приятно познакомиться, Терр Олбрит. А чем посол отличается от полномочного представителя?» «Ой, простите». «Я веду себя не очень вежливо, наверное». «Ничего страшного, юная Терри», — снисходительно улыбнулся Тер представитель «Это вполне объяснимое любопытство. Полномочный представитель — это не просто посол. Это лицо с более широкими возможностями и, как следует из названия должности, полномочиями. Я удовлетворил ваше любопытство». А Тереза вообще очень любит узнавать все новое. Вот прямо какая-то необъяснимая тяга к образованию. С легкой обидой в голосе сообщил Глеб. Ее учебу интересует гораздо больше других, более чем заманчивых предложений. Тут князь бросил на старшего сына быстрый взгляд, и княжич ответил отцу виноватым пожатием плеч: Это еще что такое? «Как-то мне это совсем не нравится». «Нет, точно. Посмотрю на снег и на зверей и домой, в Маунтин Кастел». «Это очень похвальное стремление», — между тем похвалил меня представитель диких. «Тогда Терри наверняка захочется нанести визит вежливости и нам, посетив Клидо. Не так ли, милая Терри?» «Благодарю, но не в этот раз». Я постаралась улыбнуться как можно безмятежнее. «У меня очень много работы в Маунтин кастел а сюда я приехала на выходные и скоро уже должна буду вернуться к своим непосредственным обязанностям». «И это очень достойное, ответственное поведение, особенно для столь юной особы». Тер-Франц одобрительно кивнул. «Но это же не последние выходные, я надеюсь». «Могу ли я рассчитывать на то, что следующий ваш визит будет к нам, в Кледо? «С удовольствием, если будет такая возможность». Я незаметно вытерла вспотевшие ладошки о юбку, так как чувствовала себя крайне неуверенно в окружении столь влиятельных особ. «А сейчас исключительно в качестве эксперимента», — продолжил Тер Олбрайт. Не посмотрите ли вы, очаровательная Терри, вот на этого кота? Его дальние предки были говорящими котами из Маунтин Кастел, но, к великому нашему сожалению, способность разговаривать не передалась по наследству. А для фамильяров это качество, как вы понимаете, стоит на первом месте. Чего стоит колдовской спутник, который не может ни об опасности предупредить, ни совет дать? С этими словами Тер вытащил из-за кресла большую переноску, в которой с тоскливым выражением на морде сидел достаточно крупный полосатый кот. Зверь бросил на меня пренебрежительный взгляд и снова меланхолично уставился в пространство. «Привет!» Я подошла к коту и опустилась перед переноской на корточки. «Давай знакомиться. Я Тереза, а ты...» «Нет, я понимаю, что тебе не хочется, да и не положено, наверное, сразу свое имя называть, непонятно кому. У нас в Маунтин кастел тоже сначала котики не хотели со мной знакомиться. А потом ничего, мы нашли общий язык, и теперь все вместе восстанавливаем ферму. Обустраиваем уютные комнатки, чтобы все было как раньше. И Сильвестры, и Шушпаны, и даже Фион активно нам помогают». Кот задумчиво посмотрел сначала на меня Потом на застывших колдунов. На заинтересованно прищурившегося князя Михаила, а затем широко зевну продемонстрировав розовую пасть и внушительные клыки. Толкнув мощной лапы дверцу переноски, он выбрался на свободу и с наслаждением потянулся всем крупным телом. И что? Действительно, восстановите? Вальяжно поинтересовался он игнорируя потрясенные вздухи, донёсшиеся со стороны представителей Клидо. «Ну, мы стараемся», — спрятав улыбку, ответила я и, в свою очередь, спросила. «А почему вы не разговариваете с людьми?» «А зачем?» — Все так же невозмутимо ответил вопросом на вопрос кот. «Ну как же! Я даже слегка растерялась. Ведь это так замечательно, когда животное умеет разговаривать. С ним же можно поговорить, обсудить какие-то вопросы, иногда поспорить и даже поругаться, а потом зато помириться. Неужели вам этого не хотелось?» «Слушай, как там тебя?» Кошак сел и обвил себя длинным гибким хвостом. «Вот скажи, тебе понравилось бы, если бы тебя без твоего согласия взяли и навсегда привязали к какой-нибудь ведьме?» «А разве фамильяры не сами выбирают себе спутников?» «Я в книге читала...» Удивилась я, вопросительно взглянув на Тера Олбрейта. «Раньше было именно так, а когда говорящих котов стало меньше, то их стали раздавать в качестве поощрения наиболее... достойным». Тут же ответил представитель диких, а кот издевательски фыркнул. «Наиболее нахальным...» или тем, у кого связи в Ковине, — ответил он, по-прежнему не глядя на колдуна и разговаривая исключительно со мной. «Вот тебе понравилось бы?» «Точно нет», — согласилась я с позиции кота. «А вдруг мы бы не сошлись характерами?» «Вот именно!» Кот наконец-то взглянул на притихших и задумавшихся о чем то колдунов. Вот мы и молчали, чтобы не создавать себе проблем. Мы не знали, что дело обстоит таким образом. Откашлявшись, вступил в разговор Тер Олбрайт, и посол энергично закивал. Мол, вот вообще не знали. Теперь знаете, равнодушно оборонил кот. И что это меняет? Как что? Воскликнул Тер Густав. Мы теперь можем попробовать договориться с вами, предоставить гарантии, свободу выбора и вообще. Мы готовы к всесторонним переговорам. Мы подумаем. Кот величественно наклонил голову. Но есть некоторые нюансы. Какие? Я подумала, что у котов диких земель удивительно богатый словарный запас. Говорить мы умеем. Но для того, чтобы получить способности фамильяров, нам необходим маунтинг-кастл хотя бы ненадолго. Вы же не думаете, что ваши предки покупали котиков именно там просто так? А что такого в Маунтин кастл Я подумала, что, может быть, наконец-то узнаю, что такого именно в том месте. Почему ни загорцы, ни дикие не основали фермы у себя, еще при лорде Джакома? «Этого я тебе не скажу», — так решительно заявил кот, что всем стало понятно. Уговаривать бесполезно. «Но когда вы восстановите ферму, дай нам знать, хорошо? И еще наклонись-ка поближе». Заинтригованная до невозможности, я склонилась к коту, который, скосив на Загорского князя и на колдунов хитрый желтый глаз, тихонько шепнул мне на ухо. И не забудь с них денег взять за наше пребывание в Маунтин Кастл, понятно? Фамильяров продает очень недешево, чтоб ты знала. Когда за деньги, когда за обещанную услугу. И потом договор подписывай только с Мэтром Крафтом. Ни на кого другого не соглашайся, обманут, а с ним дела вести можно. И еще я, Олов. только вслух не говори, хорошо? Спасибо, также тихонько шепнула я. «Приезжай к нам в Маунтин-Кастел просто в гости. Думаю, ты найдешь способ. А мы тебя с симпатичной кошечкой познакомим». «Даже не сомневайся», — фыркнул кот. «До встречи, Тереза. И про кошечку не забудь». «Что он вам сказал, Терри?» Не выдержал князь Михаил, а в глазах колдунов горело такое жгучее любопытство, что мне стало даже смешно. «Ну, вы же не думаете, что я расскажу?» Я с упреком посмотрела на князя. «Тогда доверие со стороны котиков можно забыть раз и навсегда. Кстати, думаю, ваши коты тоже умеют разговаривать, просто не хотят этого делать». Я уже распорядился отыскать кого-нибудь из потомков говорящих котов, хотя, боюсь, они уже настолько перемешались с обычными котами, что найти их будет непросто. Но могу я, если вдруг нам улыбнется удача, попросить вас, Терри, поговорить с ними и объяснить, что все совершенные нами ошибки, если таковые были, результат непонимания и незнания, а не злого умысла? Да, конечно, если я все еще буду в загорье, кивнула я. «Не будет ли с моей стороны слишком большой наглостью напомнить, что вы обещали показать мне большое загорье, снег и тамошних зверей?» «Разумеется, Терри!» — с энтузиазмом откликнулся князь. «Завтра и отправимся. Глеб с удовольствием составит нам компанию». «А можно и нам присоединиться?» Неожиданно, кажется, даже для князя вдруг спросил полномочный колдун. Я, признаться, был там всего один раз, еще до конфликта, но сейчас наши были разногласия улажены, не так ли? Конечно, без особого восторга отозвался Тер Михаил. Будьте нашим гостем, Тер Олбрейт. Ваши комнаты всегда ждут вас. И тут я поняла, что за этот бесконечный день устала так, как не уставала от уборки самой-самой замусоренной комнаты в замке. Видимо, что-то отразилось на моем лице, так как князь встал, тронул колокольчик, и буквально через несколько секунд на пороге появилась симпатичная девушка. «Проводите Терри Терезу в ее комнаты», — распорядился князь и спросил. «Тереза, правильно ли я догадываюсь, что поужинать вы предпочтёте у себя в комнатах? Или составите нам компанию?» «Если можно, я бы вообще сейчас легла спать» честно ответила я, смущенно улыбнувшись. День оказался, мягко говоря, очень насыщенным. «Тогда увидимся за завтраком», — подытожил князь. «Там и Игнат вернется. Хорошего отдыха, Терри Тереза. И доброй ночи». «Доброй ночи, Терри». Я присела в реверансе и вышла из комнаты вслед за девушкой. Мы прошли по коридорам, и вскоре она сдала меня с рук на руки Ануше, которая разобрала мне волосы, расчесала их и заплела на ночь простую косу. Я видела, что девушке очень хочется посплетничать и узнать, как прошла моя прогулка с княжичем, но сил на болтовню просто не было. Пообещав все рассказать утром, я забралась в кровать и уснула, не успев опустить голову на подушку.